Тайна среди тайн Прошло несколько недель с тех пор, как Трикс натравили на Винкс кошмар. Жизнь уже успела прийти в обычное русло, и только Блум не находила себе места. Она все еще не знала ничего о своей магии, прошлом, Дафне и таинственном озере Роколуччи. Помимо этого, ее ужасно волновал тот факт, что они уже давно не разговаривали с Брэндоном – Он не писал, а она не решала сделать первый шаг. «Не знаю, могу ли помочь тебе с прошлым, но точно могу помочь с настоящим», сказала Стелла, когда они сидели в ее комнате и ухаживали за волосами. «Позвони Брэндону. Вам надо разобраться в ваших отношениях». Блум состроила кислые выражения лица. «Не думаю, что это хорошая идея». «Это замечательная идея!» «Все будет лучше, чем целый день сходить с ума!» Стелла силком впихнула телефон в руки Блом. «Я пока пойду в ванную, чтобы смыть маску с волос, а ты прямо сейчас позвонишь ему!» Нетерпящая возражение принцесса Солярии вышла из комнаты. Блом вздохнула и мысленно согласилась с подругой. После этого она набрала номер и начала ждать. Один гудок, второй — на третьей девушка уже хотела положить трубку, но Брэндон ответил. Привет! радостно произнес он. Как ты? Руки у нее затряслись от волнения, в голове стало пусто. Я? Да нормально? Все хорошо? Вернее, не совсем но. Она глубоко вдохнула в попытке успокоиться. Я хотела поговорить с тобой о произошедшем в облачной башне. Но Брэндон быстро прервал ее. Блум! «Мне совершенно все равно, что ты тогда увидел. Твое прошлое не делает тебя плохим человеком. Возможно, мне стоило позвонить тебе раньше, но я просто не знал, как можно тебя утешить». А потом нас начали изматывать на подготовительных тренировках ежегодному смотру так сильно, что мы возвращались в комнаты к полуночи без сил. «Прости, если вдруг я заставил тебя переживать». С души Блум будто камень упал. Руки наконец-то перестали трястись, и она улыбнулась. «Я очень ценю твои слова, но ты должен узнать о том, что это все был очередной розыгрыш от Тайси, Дарси и Сторми», — ответила Блум. «Что? Но зачем им это?» — удивленно спросил Брэндон. «Это долгая история», — туманно отозвалась Блум. «А я никуда сейчас не спешу». Блум набрала побольше воздуха в грудь и рассказала ему обо всех стычках Стрикс и планах ведьм. Брэндон выслушал молча. «Ну и дела», — сказал он, когда она закончила. «Я сама не очень понимаю, зачем им моя магия, но что уж есть», — произнесла она. Опустилась тишина. Блум слушала дыхание Брэндона и готовила себя к тому, чтобы задать самый волнующий ее вопрос. «Брэндон, я знаю, что у нас особые отношения и...» «Мне надо срочно уйти, прости, пока!» а Вдруг затороторил он и отключился. Блум растерянно посмотрела на телефон. Все же шло хорошо, так чего он вдруг сбежал? Неужели она перестала ему нравиться? Блум нервно положила телефон на стол. «Ну, как все прошло?» Спросила вернувшаяся Стелла. «Я не знаю». «Мне показалось, что он избегает разговоров о нас», — со вздохом ответила Блум. «Сомневаюсь, что это так. Скорее всего, он просто занят, и я уверена, что он тебе перезвонит позже», — с улыбкой произнесла Стелла. «Будем надеяться». Без энтузиазма отозвалась Блум, не поверив в слова подруги. После этого прошел день, за ним другой, а потом и третий. Брэндон не звонил, а нервы Блум накалились до предела. Она уже даже не могла сосредоточиться на уроках. Дальше так продолжаться просто не может. Если он не хочет делать первый шаг, тогда его сделаю я», заявила она утром выходного дня подругам в гостиной. Винкс переглянулись, не до конца понимая, о чем говорила Блум. «Это означает, что я собираюсь пойти на показ специалистов и поговорить с Брэндоном лично, чтобы он не смог сбежать», пояснила она. «Ты с ума сошла?» Тебя же не пригласили на шоу. С ужасом сказала Флора. А это разве проблема? Недовольно спросила Блум. Подруги хитро переглянулись. Ну, если он так тебе нравится. Муза лукаво улыбнулась и закатила глаза. Блум покраснела. Это так заметно, уточнила она. Более чем? Стала энергично, закивала головой. Мы тебе поможем. Спасибо. Искренне сказала Блум. Тогда выходим через 10 минут. Подруги кивнули и пошли собираться. Поездка до Красного фонтана заняла у них два часа. С каждой секундой Блум начинала нервничать все сильнее. Что, если у них не получится проникнуть внутрь? Вдруг Брендон не захочет поговорить лично. А что если. Флора взяла Блум за руку и в знак поддержки улыбнулась. Это подействовало, и Блум немного успокоилась. Красный фонтан, представляющий собой настоящую крепость, которую сейчас украсили лентами и флагами. Куда ни глянь, всюду была охрана. Оно и неудивительно, ведь сюда должны были приехать короли и королевы. Винкс понадобилось еще около часа, чтобы найти проход без охраны и проникнуть внутрь. Девушки тут же услышали шум толпы, доносящийся со стадиона «Видимо, уже началось», — констатировала муза «Давайте посмотрим, а потом выловим Брэндона» «Все равно он сейчас, скорее всего, выступает», — сказала Блум Феи кивнули и пошли по коридору к стадиону Преодолевая очередной поворот, Блум неожиданно столкнулась с кудрявой блондинкой Они обе рухнули на пол Стелла ему помогли Блум встать. «Вы в порядке?» спросила Флора, подскакивая к девушке в красивом бальном платье и с диадемой на голове. Блондинка окатила ее презрительным взглядом и посмотрела на пол. Блум заметила около своих ног какой-то круглый предмет, похожий на диск. Она подняла его и, видимо, задела какую-то кнопку пальцем. В воздухе появилась голограмма Брендона. «Зачем этой девушке его изображение?» «Глупые девчонки! Смотрите, куда идете!» Взвизгнула блондинка, вставая на ноги без чьей-либо помощи. все продолжала рассматривать голограмму Брэндона, уже не обращая внимания на грубую незнакомку. Блондинка подошла к ней и вырвала диск из рук. «Я запрещаю тебе смотреть на моего парня!» Прошипела она. Блум будто чем-то тяжелым по голове ударили. Она замерла широко открытыми глазами. «Твоего?» — рявкнула Стелла. «Именно. Уйди с дороги. Я опаздываю на показ!» — нагло ответила блондинка и ушла. «Ты в порядке?» — участливо спросила Флора, положив руку Блум на плечо. «Конечно, в порядке. Эта девица явно соврала», — высказалась Муза. «Должна заметить доказательств правоты ее слов? У нас и правда нет», — произнесла Текна. «Зато мы знаем тех, кому было бы выгодно выбить почву у тебя из-под ног», — хмуро сказала Стелла. «Точно. Это наверняка опять проделки Трикс. Больше она не попадется на их удочку. Надо все выяснить. Вы идите смотреть шоу. А мне надо немного побыть одной», — произнесла Блум. Подруги взволнованно переглянулись, но спорить не стали. Как только Винкс скрылись за поворотом, Блум поспешила вслед за той странной блондинкой. Она нашла ее быстро и как удачно, в полном одиночестве. Блондинка отстала от стражи и, видимо, немного заплутала. — Ну и кто ты? — Айси, Дарси с торми! со злостью в голосе спросила Блум. Девушка повернулась к ней с удивлением на лице. «О чем ты говоришь?» — уточнила она, поняв, что вопрос адресован ей. «Прекрати притворяться! Я тебя раскрыла!» — заявила Блум. «Мне не нравится твой тон. Я принцесса Диаспро, невеста Ская Эраклионского, и никаких Айси, Дарси или Сторми знать не знаю!» — нагло ответила блондинка. Блум не поверила ни единому ее слову. «Не хочешь говорить по-хорошему, будет по-плохому», произнесла она и призвала огонь, который без того уже давно горел в душе. Блум превратилась и атаковала Диаспора огненным шаром. Девушка в ответ поставила защиту. «Я не знаю, в чем твоя проблема, но если ты хочешь драться, то я не уступлю», заявила Диаспора и тоже превратилась. За спиной блондинки появились алые крылья, похожие на перья а само платье сменилось на более удобное для боя. Блум нахмурилась. В этот раз Трикс постарались с иллюзией на славу. Блум снова атаковала диаспора огненным шаром. Та увернулась и сковала Блум энергетическим кольцом, но она быстро разорвала его, начиная злиться все больше. «Танец бриллиантов!» — заявила блондинка, и вокруг нее закружили светящиеся камешки которые спустя секунду полетели в Блом. Она увернулась и снова послала в диаспору несколько огненных шаров. «Кристальный дождь!» — крикнула кудрявая блондинка, и их атаки столкнулись, нейтрализовав друг друга. Блом сжала руки в кулаки. Как ей надоели эти ведьмы, секреты и издевательства! Пусть они просто от нее все отстанут! Очередной огненный шар угодил прямо в потолок, разломив его. Наверху показалась арена и множество зрителей. Но Блома это не волновало. Ей надо как можно скорее закончить бой и поговорить с Брэндоном. Блом сосредоточилась и четкими ударами разрушила все летающие вокруг кристаллы, а следующим шаром сбила противницу на землю. про! Крикнул Брэндон и поспешил ей на помощь. Брендон? Пораженно позвала его Блум, приземляясь рядом. «Какой еще Брендон? Злобно спросила Диаспора, поднимаясь на ноги с помощью плеча Брэндона, который неотрывно смотрел на Блум. «Это принц Кайроклеонский. Он единственный наследник трона и мой будущий муж!» «Что?» Блум почувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Она упала на колени прямо на арене. Слова Диаспоры никак не хотели укладываться в голове. Неужели ее обманул даже тот, кому она открыла всю свою душу? Блум сжала руки в кулаки. Этот мир оказался совсем не таким, каким она его себе представляла. «Какой смысл в обладании магией?» «Если тебя постоянно преследуют, обманывают и обижают, она больше не может так жить!» «Блум!» — тихо позвал ее Брендон. «Нет, Скай! Принц Скай!» Она посмотрела на него с таким гневом, что он не смог больше сказать ни слова. Блум поднялась на ноги и склонила голову перед диаспорой. «Я приношу свои извинения», «Случилось недопонимание, ее очень перед тобой виновата», — твердо сказала она. «А могла бы просто меня выслушать, ну что можно взять с глупой простолюдинки?» — съехедничала диаспора. Блом почувствовала, что у нее на глазах наворачиваются слезы. Она заметила в толпе зрителей Фарагонду и Винкс. Блом повернулась к ним и еще раз склонила голову. «Простите за испорченный показ. Мне очень жаль. — произнесла она. — Брендон, что здесь происходит? Вдруг громогласно спросил низкий, упитанный, темноволосый мужчина с огромной золотой короной на голове. Возлюбленный Стелла преклонил перед ним колено. — Я и сам не в курсе, ваше величество, — вежливо ответил он. Стелла даже покраснела от негодования, наблюдая за этой картиной. Блум же больше не чувствовала ничего. Взгляды людей прожигали в ней дыру, уничтожая, как муравья под лупой в солнечный день. Она сорвалась с места и побежала, куда глаза глядят. Ей не хотелось больше никого видеть, жить в этом мире и быть феей.